Глава 28. О том, что в пророчествах Осии и Амоса относятся к Евангелию Христа. Пророк Осия тем труднее для понимания, чем глубже он говорит. Но кое-что из него мы должны взять и объяснить здесь, согласно нашему обещанию. И там, пишет он, где говорили им, вы не мой народ, «Будут говорить им, вы сыны Бога Живаго». Осия, глава 1, стих 10. Это пророческое свидетельство о призвании народа из язычников, прежде не принадлежавших Богу, в этом смысле поняли и апостолы. Послание к римлянам, глава 9, стих 26. А так как и этот народ языков по духу принадлежит к чадам Авраама и потому правильно называется Израилем, то пророк, продолжая речь, говорит «И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли» Глава 1, стих 11 Если бы мы захотели еще более разъяснить это место, то затемнили бы только смысл пророческой речи. Припомним, однако же, известный краеугольный камень, и две стены, одну из иудеев, а другую из язычников. Послание к Ефесинам, глава 2, стихи 14-15, из 20 по 22. Первая узнается под именем сынов иудеев, вторая — под именем сынов Израилевых, и обе вместе опираются на одну и ту же крепость того камня и выходят из земли. О тех же плотских израильтянах которые теперь не хотят веровать во Христа, но уверуют впоследствии, то есть о сынах их, ибо те путем смерти отойдут в свое место. Тут же пророк свидетельствует, говоря, «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без Ефода и Терафима». Глава 3, стих 4. Кому не ясно, что иудеи в настоящее время находятся именно в таком положении. Но послушаем, что прибавляет пророк. «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни». Глава 3, стих 5. Яснее этого пророчества ничего не может быть, если под именем Давида разуметь Христа, бывшего, как говорит апостол, «от семени Давидова по плоти». Послание к римлянам, глава 1, стих 3. Пророк предсказал еще и будущее воскресение Христа в третий день, как оно должно было быть предсказано на возвышенном пророческом языке. «Оживит нас через два дня». «В третий день вас ставят» — Усия, глава 6, стих 3. Согласно с этим апостол говорит нам, «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего» — послание к Колоссинам, глава 3, стих 1. О подобных предметах пророчествует также Амос. «Приготовься к сретению Бога твоего, Израиль». «Ибо вот он, который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его». Амос, глава 4, стихи 12 и 13. И в другом месте. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком едома и всеми народами» между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Амос, глава 9, стихи 11 и 12. Глава 29. Что предсказано о Христе и о церкви исаию Пророк Исаия не принадлежит к числу двенадцати пророков, которые называются малыми, потому что речи их отличает краткость по сравнению с речами больших пророков, называемых так потому, что они написали пространные книги. К числу этих больших пророков принадлежит Исаия, которого я присоединяю к двум вышеприведенным, потому что он пророчествовал в одно с ними время обличая грехи, наставляя на путь правды и предсказывая грешному народу грядущие несчастье, Исаия больше, чем другие, пророчествовала о Христе и о Церкви, то есть о Царе и созданном им Граде, так что некоторые называют его скорее евангелистом, чем пророком. Но чтобы не увеличивать объема сочинения, я в настоящем месте из многого приведу лишь одно —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 так он не отверзал уст своих. А тусы суда он был взят, но рот его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его».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 Это о Христе. Теперь послушаем, что пишет он далее о церкви. «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучавшиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, Расширь покровы жилищ твоих. Не стесняйся, пусти длиннее верви твои И утверди коле твои. Ибо ты распространишься направо и налево, И потомство твое завладеет народами И населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена. Не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваов, имя Его, и Искупитель твой Святый Израилев, Богом всей земли назовется Он. Книга пророка Исаи, глава 54, стихи с 1 по 5. На этом мы и остановимся, Кое-что в словах этих требует разъяснения, но, думаю, есть в них достаточно и настолько ясного, что их поневоле должны будут понять даже наши противники».